Жажда небытия. О, мрачная душа, ты в старь борьбу любила. Надежда, что хлыстом пыл горячила твой, не скачет на тебе. Бесстыдно спи, хромой и трусящий у всех препятствий конь мой хилый. Спи, сердце диким сном, свой проигравший бой. О, побежденный ум, вор с дряхлую душой, Любовь и спор тебе теперь уже постылы. Прощайте, меди звон и флейты вздох унылый. Восторг не радует мой мрачный дух и злой. Весна утратила чудесный запах свой. И время по клочкам так душу поглотило, Как холод путника под снежной пеленой. Взираю сверху я на круглый шар земной, И шалаша на нем искать нет больше силы. Когда б в падении меня лавина смыла?»